Глава двадцать Несмотря на то, что легла я довольно поздно, а уснула еще позже, на этот день у меня было запланировано слишком много дел, поэтому встать пришлось пораньше. Увы, вчера я съела все, что набрала на не самую маленькую тарелку, поэтому на завтрак пришлось спускаться вниз, но по дороге мне никто не попался, чему я искренне порадовалась. И даже с нескрываемым удовольствием полюбовалась на то, как празднично оказался украшен наш немалый дом. Интересно, кто приложил к этому руку? Сама миссис Муариф или все-таки Северин? Попыталась представить, как некромант носится по этажам, развешивая под потолком праздничные гирлянды из еловых веток, шишек, красных бархатных бантиков, блестящих стеклянных шариков и магических фонариков. А над всеми, без исключения, дверями красовались пышной конструкции из «Астралиста», все тех же бантиков и чего-то еще, название чему, я вроде бы и знала, но вспоминать было лень. В общем, было вау и просто красиво. Но с Эвериным не сочеталось совершенно. Решив, что не буду морочить себе голову и гадать, кто же всем этим занимался минимум полночи, я прошла на кухню и быстренько позавтракала тем, что нашла в холодильнике. После этого погрузила упакованные подарки на платформу и поспешила в частную курьерскую службу, прекрасно понимая, что муниципальная почта может быть и без меня загружена работой. Но лучше переплатить и быть абсолютно уверенной в том, что все мои адресаты получат свои подарки вовремя. Справилась я и с этим непростым делом, потратив всего каких-то два часа на заполнение бланков и обеднев на несколько монет. А в ректорат наведалась лично, точно зная, что сегодня в Академии еще полноценный рабочий день, и значит, я точно застану на рабочем месте, как минимум, миссис Бернар. Так и вышло. «Эмилия?» — удивилась моему визиту секретарша ректора и отточенным жестом поправила славные узкие очки. Со зрением у нее было все в порядке, а очки являлись полноценным артефактом, помогающим различать иллюзии и прочее. «Что-то случилось?» «Нет, нет». — заверила я ее. — Все в порядке. Это вам. И поставила на ее стол небольшую, но яркую коробочку с пышным бантом, внутри которой лежали не самые дорогие, но самые вкусные пирожные, которые я сама когда-либо пробовала. — С наступающим Новым годом! — Эмилия! Зачем? — откровенно смутилась женщина, но ее рука все же потянулась к презенту и осторожно тронула картонный бок упаковки — а на губах обозначилась неловкая улыбка. «Не стоило!» «Стоило!» — кивнула отрывисто, чувствуя себя как-то... странно. Словно мне было приятно только от того, как она отреагировала. «Вы очень ответственная и просто милая женщина, миссис Бернар, и мне...» «Спасибо вам за все!» — закончила немного скомкано «Передадите подарок ректору». «Ректору?» Миссис Бернарф вскинула на меня удивленный взгляд, замечая в моих руках еще один подарок. Вынутые сумки, но уже мгновение спустя в женских глазах промелькнуло что-то очень похожее на лукавство. «Нет, милая, с этим сама. Он как раз на месте, совершенно никем не занят. Давай, смелее». После чего поступила, ну, совершенно бессовестно, нажав кнопку на внутреннем переговорнике и деловито прощебетав. «Господин Верденборн, к вам адептка Кейтри. Примите?» «Да, конечно», — последовал мгновенный и ничуть не удивленный ответ. И мне не оставалось ничего другого, кроме как бросить осуждающий взгляд на хитро улыбающуюся Сесиль и пройти в соседний кабинет. Ректор, на моей памяти, ни разу не изменившись своей серебристой мантии привычно сидел за столом в окружении бумаг. Встретив меня доброжелательной улыбкой и слегка приподнятыми бровями, Точно знаю, сразу заметил в моих руках подарочную коробку, тем более я ее не прятала. Всего лишь аккуратно упакованный и очень стильный ежедневник, но я решила, что ему это пригодится. Ну а так как, на мой взгляд, все было очевидно, я не стала теряться и, вежливо поздоровавшись, дошла до стола и вручила презент прямо в руки слегка опешившему мужчине. С чего бы? Неужели ему так редко что-то дарят? «Это вам. С наступающим Новым годом!» «Догадываюсь, я была довольно проблемной студенткой, но, знаете, я вами искренне восхищаюсь. Это ни в коем случае не взятка, даже не думайте», — заверила его торопливо, заметив, как мужчина открывает рот, но после моих слов насмешливо фыркает. «Это всего лишь жест вежливости в преддверии самого доброго праздника года. Надеюсь, вам понравится». «Даже не сомневаюсь», — доброжелательно прищурился мужчина, и вдруг достал из верхнего ящика стола два узких ярких листочка. — А это тебе, Эмилия. Раз уж зашла и так приятно удивила, держи. Два билета в театр. На премьеру. — В театр? — растерялась. — Но не взять не смогла. Слишком уж настойчиво мне их протягивали. — Но я не хожу в театр. — Вот и сходишь, — решительно кивнул мужчина, загадочно щурясь. — Подругу возьмешь или парня. Отлично, проведете время. Не став возражать, что у меня нет ни первого, ни второго, слегка прикусила губу и попыталась все-таки отказаться от этой сомнительной чести. А вы? Это ведь ваши билеты? О, нет, нет, приглушенно рассмеялся ректор. Не мои, в смысле мои, но долго рассказывать. Да и по театрам я уже давно не ходок, куда мне? Тем более премьеру обещают по популярному нынче роману Эллен Кор. А я больше предпочитаю старую добрую классику. А ты сходи? Уверен, тебе обязательно понравится. К тому же, после такой сложной сессии не грех расслабиться в хорошей компании, верно? Решив не спорить, потому что это было абсолютно глупой тратой времени, я предпочла просто поблагодарить и, снова поздравив ректора с наступающим Новым годом, ушла. По дороге, конечно, не удержалась и внимательно изучила билеты, немного удивившись тому, что в них стоит завтрашняя дата, канун Нового года. Но разве этот день люди не предпочитают посвящать домашним хлопотам и готовке? Или я что-то не понимаю? Хотя, внимательно изучив билеты и найдя в левом нижнем углу приписку, что для предъявителя именно этих билетов после представления ожидается традиционный фуршет и зимний бал, организованный мэром города, поняла, что мне достались не среднестатистические, а полноценные вип-карточки, и задумалась сильнее. «А ведь вчера, ходя по лавкам, я что-то такое слышала. Правда, очень сильно краем и совершенно не вникала, потому что все мои мысли были совершенно о другом. Но сейчас...» «Тьма!» — позвала кошку. И когда та сверкнула на меня своими желтыми глазами из ближайшего сумрачного проулка, дала ей ответственное задание — выяснить точный план мероприятия. Я еще сомневалась, стоит ли туда ходить, но предложение было слишком заманчивым. Ведь на премьере соберутся самые богатые и респектабельные жители города, а на последующем балу и подавно. А значит, я снова смогу побывать в центре внимания и искупаться во всеобщем обожании и зависти. Чем не идеальный подарок на Новый год для сущих вроде меня? Но в то же время я вроде как согласилась на тихо семейное празднование в компании миссис Муариф. Тьма! Как же поступить? Прислушаться к остаткам совести Эмилии или потешить свое самолюбие? «Как разорваться между этими двумя диаметрально противоположными вещами?» Снова взглянула на билеты, бессознательно покусывая губу. И тут меня осенило. «Небо! Да это же очевидно! Мы пойдем туда вместе! Да-да, пойдем туда вместе с ней!» Уже с нетерпением дожидаясь возвращения тьмы в одном из полюбившихся кафе, я с самым блаженным видом попивала чай с добавлением брусничных листочков и меда, Не спеша дегустировала шоколадное пирожное и прикидывала, что надену, если все-таки пойду в театр. Новое синее платье красиво, но недостаточно вычерно для последующего балла. А значит, необходимо задуматься об очередной обновке. Вот только вряд ли я сходу найду, в обычных лавках что-то достойное, праздничные наряды подобного толка принято шить на заказ и сильно заранее. Как же быть? Точно! Зря, что ли, целых семь раз за эти полгода искала блудливого шпица мадам Пробранш, каждый раз находя гулену, то на помойке, то в порту. Уверена, у мадам, которая держала один из самых дорогих и популярных салонов мод в городе, обязательно найдется что-нибудь для меня. Тем более, в последний раз она тонко намекнула, что ей как раз не хватает модели с моими параметрами, на которые у нее есть чуть ли не дюжина восхитительных платьев, да демонстрировать некому. Точно, так и сделаю. Прозмыслив еще немного и прикинув, что к платью нужны как минимум новые туфли, украшения, достойная верхняя одежда, например, соболиное манто, я уже кое-как дождалась возвращения тьмы и та поведала мне именно то, до чего я уже и сама додумалась. Мероприятие предстояло пафосное. Вся аристократия и толстосумы города к нему уже готовы. Мастера маникюра и прочие бытовички, специализирующиеся на услугах красоты, сбиваются с ног. Их время расписано буквально по минутам на ближайшие сутки. А в светских гостинах с самого утра разговоры только об этом. «Тьма! Да там будут самые жирные сливки этого города! Иду без вариантов!» Кто-то мог бы решить, что я слишком много о себе возомнила, но в их сторону мне даже глядеть было некогда, не говоря уж о том, чтобы об этом думать. Я была занята важным и ответственным делом, собиралась на первый в своей жизни полноценный бал. И кто-то удивится, но только не я. Мне в этом феноменально везло. Стоило только войти в салон мадам про и приветственно махнуть рукой знакомым девушкам из числа администраторов, как одна из них тут же позвала мадам и рыжеволосая дородная женщина, Выплыв в главный зал, безупречно одетый величественной каравеллы, радостно всплеснула пухлыми руками. Эмилия, милая моя, я тебя уже неделю жду, жду, а ты все не идешь и не идешь. А тело уже через лейтенанта тебя в розыск подавать. Но разве так можно? Удивилась, конечно, неужели опять шушу убежал. И даже слегка расстроилась, не желая терять на него время. Но все оказалось совсем не так. Вот скажи мне. «Милое дитя!» — снисходительно обратилась ко мне не такая уж и пожилая мадам, будучи старше меня всего лет на пятнадцать. «Где? С кем? И в чем ты собираешься праздновать Новый год? Даю только один шанс на правильный ответ. Не разочаруй меня!» «Ну и кто я такая, чтобы это делать?» «Я иду в театр по ви — улыбнулась ей. «Во все свои безупречные тридцать два. И мне нужно ваше платье, туфли и манто». «Да?» Даже слегка растерялась под ее напором, но все оказалось куда как проще. Мадам уже давно подумывала о том, как бы воспользоваться мной, звучит некрасиво, но по факту сплошная выгода нам обеим, и уговорить выгулить какой-нибудь особенно яркий наряд из ее последней коллекции на Большом празднике. А тут все сложилось прямо один к одному. И праздник, и моя просьба, и что самое приятное, роскошное платье моего размера. Синее, все как я люблю с открытыми плечами, на жестком корсете, с серебряной вышивкой, отчего моя узкая талия стала совсем тонюсенькой. Оно довольно провокационно приподнимало грудь и выставляло на всеобщее обозрение ложбинку, но в целом все оставалось в рамках приличий. Провокационным был и подол, из многослойного радужного шифона, переливающегося на свету то черными бликами, то серебристыми, но в то же время основной тон оставался синим, а еще самую капельку полупрозрачным но лишь ниже. Как это место правильно назвать? Еще не колено, но уже не попа. В общем, где-то с середины бедра. Дико провокационно, но ничего неприличного. И не знаю, как остальные, но я влюбилась в него с первого взгляда. Правда, к нему требовались и украшения совсем иного уровня, чтобы я могла позволить их себе без сожалений, но и тут мадам Пробранш Взяла дело в свои пухлые пальчики, унизанные перстнями, отправив одну из девушек к знакомому ювелиру, чтобы взять украшения на прокат. И да, тоже ради рекламы. Как оказалось, подобная практика в их среде довольно распространена. Монтола, туфли, чулки и перчатки мне нашлись уже как-то совсем между делом и отлично вписались в образ — а примчавшийся вместе с чемоданом украшений ювелир оказался таким шустрым, седовласым дядечкой с длинными ловкими пальцами и языком без костей, что едва не уговорил меня стать его постоянной моделью на весь ближайший год. «Тьфу-тьфу!» — вовремя сообразила. К чему он плавно ведет? И прямо сказала, что уже через месяц уезжаю на практику к демонам, так что никаких контрактов я с ним заключать не буду. «Жаль, очень жаль!» — буквально на секунду взгрустнул господин Тибербус но тут же снова разулыбался и сунул мне за корсаж свою визитку, игриво подмигивая. «Но я всегда готов обсудить свое предложение вновь. Вам к лицу роскошь, мисс Кейтри. И не побоюсь этого слова, вы одна из немногих, кто это действительно осознает. Не прощаюсь». Мужчина ушел, оставив на мне не только свою визитку, фу пошляк, но и полноценный гарнитур из белого золота с сапфирами глубокого синего цвета, серьги, колье, браслет и дюжину шпилек. А мадам Пробранш насмешливо фыркнула ему вслед, что-то вроде похабник, потянула меня в свой кабинет. Как оказалось, обсудить завтрашний день и то, в котором часу она пришлет ко мне наряды с украшениями своих мастериц, которые наведут на меня окончательно лоск. Отказаться даже не подумала. Да, я могла сама и накраситься, и уложить волосы в прическу, но зачем себя утруждать, если это сделают другие люди? К тому же настоящие мастера своего дела. Но ну и ноготочки заодно подправят. Договорились мы и о том, что вернуть я должна лишь украшения, а одежду могу с чистой совестью оставить себе в качестве платы за показ. Возражать, даже не собиралась. Тем более мадам могла себе это позволить, а я, в принципе, не отличалась расточительством. И все, что мое, то мое. Спросила она и о том, с кем я пойду на премьеру, но этот момент я предпочла оставить нераскрытым, прекрасно понимая, что всего лишь пожилая некрасивая домохозяйка не тот ответ, который ожидает услышать мадам. Стыдно ли мне? Ничуть. Это логика. Мадам из тех леди, которые ценят лишь шик и красоту, ну и иногда позволяют себе какой нибудь блажь вроде меня, но в ее понимании я могу явиться на главное представление года лишь под руку, как минимум, с принцем на худой конец с герцогом. Одна беда, принцу всего девять лет, а трем герцогам нашей страны уже за пятьдесят, и все они женаты. Ну, да не моя печаль. Меня само более чем устроит общество миссис Муариф. Как нет? Глядела я на нее растерянно всего сорок минут спустя, когда вернулась домой. Но почему? Это же театр, бал. Ваша любимая Эллен Кор, наконец. Говорят, она там тоже будет. «Милая моя, ну где я и где бал?» Ничуть не расстроенно отмахнулась женщина, ловко замешивая тесто на очередные пироги. «Уже и возраст не тот. А про внешность свою я и так все знаю. Нет, не уговаривай. Да и театр, ну, совсем не мое. Мне бы теплый плед, да хрустящей страницы новой книжки, а не блеск софитов и прочую чепуху. Вот в чем истинное счастье». Покосилась на меня и тактично добавила. «Для меня, по крайней мере». «А ты иди, милая, такой шанс упускать нельзя. Обязательно иди, раз сам ректор тебе билеты подарил. Не обижай мужчину». «А вы?» «А я дочку с семьей пригласила. Их младшенькому уже два года. Пора бы и по гостям начать водить», — разулыбалась домохозяйка. «Аль придет. Хороший мальчик. Соседка заглянет с кузиной». Одна не останусь, не переживай. На кухню вошел Северин, явно привлеченный звуками нашей беседы, и миссис Муариф подозрительно просияла. А пригласи-ка, милая, своего магистра, вот кому все это точно понравится. Верно, я говорю, Севушка. С, Сэвушка? Пока я старательно возвращала глазам нормальный размер и пыталась не хрюкать, Севушка! Домохозяйка обстоятельно докладывала внимательно ее слушающему некроманту, что у меня есть два билета в театр с последующим фуршетом и балом, но, как назло, не с кем идти. Так почему бы и не с ним? «Ну, это только Эмили решать», — справедливо заметил маг, глядя на меня с легким вопросом в глазах, а проявившийся над его плечом хис, которого я давненько не видела, часто-часто закивал. Задумалась. Нет, так-то он неплохой вариант. Высокий, привлекательный, родовитый. На его фоне я буду выглядеть особенно эффектно, но... Стоп! Какие такие «но»? Нет их! Я ведь хотела его поцелуев. Так почему бы и не на балу? Уверена, праздничная атмосфера быстро создаст тот самый настрой, и он не будет сопротивляться моему внезапному желанию и напору а чему-то большему не позволит свершиться общество. Решено!» Договорившись сама собой, я подняла сосредоточенный взгляд на мага и увидела точно такой же ответный. Мимолетно улыбнулась, ощутив вдруг необъяснимое волнение, и зачем-то чересчур официальным тоном произнесла «Господин Ламбертс, приглашаю вас завтра в театр на последующий за ним бал, посвященный празднованию Нового года. Начало представления в шесть». «Почту за честь, мисс Кейтри». Тоном истинного аристократа ответил некромант и даже слегка поклонился, на что миссис Муари блаженно улыбнулась и с умилением вздохнула. Я тоже оценила его галантность, но куда сдержаннее, и, сказав лишь «спасибо», убежала к себе. До конца дня у меня больше не оставалось никаких особых дел, так что я посвятила себя банальной уборке в комнате, вдруг обнаружив, что у меня тьма нестиранных вещей, требующих внимания, а в углах и на подоконнике даже пыль завелась. И это у бытовички с красным дипломом. Позор, да и только. В общем, вооружившись накопителем, я развела бурную деятельность за одно и самое базовое заклинание, повторила. За каких-то два с половиной часа, вернув своей территории вещам первозданную чистоту и блеск. Правда, внезапно оказалось, что у меня в комнате как-то скучновато и пустовато, то есть совершенно не празднично. А я, конечно же, не озаботилась приобретением гирлянд заранее, так что вниз на ужин спускалась с легкой досадой и в небольших раздумьях. Успея еще пробежаться по лавкам или уже поздно, мимолетно глянула на напольные ходики, стоящие на первом этаже, и поморщилась. Девятый час вечера, все нормальные лавки уже закрыты, а переплачивать в тех, которые специально ради праздника работают допоздна и далековато отсюда, нет никакого желания. Хм. А чем это так вкусно пахнет? Пойдя на запах, но при этом не на кухню, а в главную гостиную дома, так и замерла на пороге. Ух ты! Еловая хвоя, мандариновый дух, ароматы горячего шоколада, корицы и вина — все это сплелось в такой восхитительный коктейль, что первые несколько секунд я так и простояла в дверном проеме, очарованно взирая на пушистую ель в центре комнаты, которую невозмутимо украшал некромант а его фамильяр, ныряет то в одну коробку, то в другую, деловито подавал ему елочные игрушки, мешуру, крошечные мандаринки, шоколадные конфетки в ярких фантиках и иные украшения. Меня заметили не сразу, а только когда с кухни мимо прошла миссис Муари с подносом, на котором стоял вместительный кувшин с тем самым глинтвейном, запах которого я учуяла загодя две основательные кружки и нехитрые закуски с копченого мяса, сыра и фруктов эмилия присоединяйся щедро предложила мне домохозяйка, указывая первым делом почему то на елку хотя я уже вовсю нацелилась на мясо сама я уже давно елку не ставлю не посила мне такое но сэвушка настоял и раз уж завтра вас тут не будет то посидим немножко сегодня ты ведь не против и пока я совершенно серьезно обдумывала ее предложение женщина как то совершенно незаметной для меня кружку принесла и еще пяток празднично украшенных блюд Вот тьма! Знает, чем соблазнить. В итоге мы с магом украшали елку, а миссис Муариф, устроившись поближе к разожженному камину, предавалась ностальгическим воспоминаниям о том, как она справляла этот сказочно-семейный праздник, когда еще был жив супруг, а дети не обзавелись своими семьями. Они собирались одной большой дружной толпой, приглашая родственников и друзей со всей улицы, Обменивались подарками, водили хороводы, и кто-то из тех, кто был одарен магией, наколдовывал на заднем дворе настоящие снежные сугробы, и детвора играла в снежки. Это было, наверное, мило. Я тоже вспомнила, что, когда Эмилия была совсем маленькой, все это происходило и у нее дома. Но девочка, родившаяся в семье фермеров, где утро начинается в пять, а вечер заканчивается за полночь, слишком рано повзрослела и перестала верить в чудеса предпочитая проводить каждую свободную минутку за книгами, чтобы поскорее вырваться из запостылившего сельского быта, а не вот это вот все. Тем не менее, я получила искреннее удовольствие от вечера и вкусного праздничного ужина. Тем более мне удалось отложить для своей комнаты немного украшений. И когда слегка подвыпившая домохозяйка начала уже заговариваться, ахиз заработал полноценный нервный тик, подмигивая мне с плеча своего хозяина последние полчаса, Я поблагодарила всех за хороший вечер и поспешила к себе, не забыв об украшениях. Нет, сегодня я целовать его не буду, слишком подозрительно щурится его призрачный шнурок, как бы чего ни задумал. А вот завтра... Да, завтра я себе это позволю.